Глава 13. Хлопоты. Понять, говорил Элиэста серьезно, я так и не смог, а к данной теме было решено до поры до времени не возвращаться. Вот появится вариант добраться до других инъекторов, а потом еще умудриться переправить их на огромное расстояние, тогда и будем думать. Но слова Тау о новой триаде заставили меня задуматься и всерьез рассмотреть вариант, предложенный тенью. Но не хочу я, чтобы человечество на долгие годы погрязло в междуусобных разборках, вместо того, чтобы развиваться усиленными темпами. Нет, какая-то часть наверняка будет это делать, но основная масса должна восстанавливать ущерб, нанесенный дарканцами. Я не верю, что пришельцы оставят нас в покое. Тут дело принципа. Если не наказать виновника, их сожрут свои же. Если задаться целью и не жалеть средств, то можно найти лазейку в любом законе. Защита притеч не спасет Землю от расы, которая не подключена к сайберпространству. Если такой не существует, значит, дарканцы создадут ее и натравят на нас. Делиться своими мыслями с друзьями пока не стал. а тень никак не прокомментировала мои догадки. Хотя не услышать, о чем я думаю, не могла. Ладно, пусть подумает. Ну а у нас и так задач на горизонте вагон и маленькая тележка. Пока меня не было, друзья поглощали доступную информацию. Причем для этого им даже не надо было покидать личную комнату. Первые новости, кто бы сомневался, начала вываливать на меня Эста. Джей, я все выяснила. Завтра стартует большой турнир. Стартовый взнос тысяча золотых. Можно выставить меня на сольные бои, а также поучаствовать за мисси троек. У нас идеальная команда. «С нашими атрибутами мы вынесем всех конкурентов. В лиге для начинающих призы не ахти, в случае победы каждому победителю достанется как минимум по одному скиллу, которого нет в основной ветке навыков. А нашему хозяину, Эста картинно мне поклонилась, перепадут голда, достижения и бонус от организаторов». «Что за лига для начинающих?» — решил уточнить я. «Игроки до 50-го левела», — пояснила Эста. «Для регистрации владелец раба должен подать заявку и кратко описать своего бойца. Тут все как в Древнем Риме. Пока на песке льется кровь, господа сидят на трибуне, попивают вино и наблюдают за зрелищем. Уверена, что тебе это надо?» Все же уточнил я. «Приятель рассказывал мне, что на арене болевые ощущения усилены в два раза, и для большей зрелищности активирован режим с отображением крови. Надо!» Уверенно кивнула Эста. Да и устойчивость прокачается быстрее. Обычные игроки могут участвовать в боях. Вопрос важный. Себя любимого игрока ограничивать не будет. А вот вкладывать редкие карты атрибутов в раба может и жаба задушить. «Прямого запрета я не нашла», — ответила Эста. «Но это позор для высшего схлестнуться на арене с рабом. А если уж проиграть, то вообще. Для высших существуют отдельные турниры, но они менее популярны». Эти неженки, наоборот, убирают боль на арене, а без боли нет смысла и оставлять режим отображения крови. В Колизей народ приходит за эмоциями и кровью. Как знаешь, не стал спорить я. Тауэлли, вы что думаете по этому поводу? Я буду участвовать, — первым ответил китаец. Атрибутами ты нас обеспечил, это дает нам силу, но помимо атрибутов, нужны мощные скиллы, способные удивить наших врагов и взять их пока больше негде. «Хорошо сказано», — восхитил Исеста. Эл, «В сольных боях мне делать нечего, по крайней мере, на данный момент. А вот в турнире для троек я бы поучаствовала. Ребята правы. Других вариантов получения необычных заклинаний мы пока не нашли. Значит, нам надо две тысячи золотых, но вступительные взносы. Три, — поправил меня Тао. Я тоже буду участвовать в соло-турнире». «Но тогда вы неминуемо схлестнетесь с Эстой», — опешил я. «Не схлестнемся», — успокоила меня Эста. «Турнир большой, народу в Вардан приехало много. Организаторы сделали два потока в каждой лиге, иначе турнир продлится слишком долго. Арена хоть и виртуальная, но предел одновременно проводимых боев есть, да и доход от тотализатора меньше, если одновременно будут идти несколько интересных боев». «Надо открывать скиллы второй ступени», — подытожил я. «Вы выяснили, как это делается?» «Да», — выпалил Эста. «Для этого надо явиться в храм нужного бога, положить на алтарь магическое ядро и получить сложный квест, после прохождения которого жрецы напитают его энергией». «Подстава. У нас нет столько времени», — выругался я. «Есть и другой путь. Более дорогой, но зато и более быстрый», — взяла слово Элли. У меня нет доступа к аукциону. Для этого нужно переместиться в соответствующее виртуальное пространство. Но даже среди обычных торговых объявлений игроков мне удалось найти перекупов. Они берут с клиента два магических ядра, а взамен дают одно, но уже заряженное нужной клиенту энергии. «Любой каприз за ваши деньги», — буркнул я. «Это получается, чтобы разблокировать заклинание второй ступени» Нам надо потратить шесть магических ядер. Насколько я успел понять, это большая редкость и разбрасываться ценным ресурсом глупо. С короля крысодлаков упало только одно ядро. Вряд ли нам в ближайшее время попадется еще одно непройденное подземелье. Я не говорила, что вариант хороший, плечами Элли. Зато это быстро. Можно попробовать сформировать свой запрос. Например, в обмен на заряженное энергии ядро мы отдадим нейтральное. Плюс кругленькую сумму золота. Вот эта идея мне нравится гораздо больше. Так и поступим. Нам с Эстой придется потратить по одному магическому ядру, чтобы сменить профы», — проговорил Тао. «Другого способа мы и не нашли. Эти предметы являются чем-то вроде универсального ключа, позволяющего вносить изменения в игровой профиль персонажа». «Еще одной проблемы меньше», — обрадовался я. «Что для этого надо сделать?» «Подойти к нужному НПС, заплатить ему и предоставить магическое ядро», пояснил Тао. «Причем, чем опытнее будет мастер, тем больше профессиональных тонкостей получится урвать. Я уже нашел лучшего кузнеца в общедоступной части Вардана. А я присмотрела хорошую гладиаторскую школу, вот только ценник там зверский». «Я так понимаю, сейчас все упирается в деньги? Значит, пора отправлять или осваивать аукцион». «Вы уже составили списки хотелок?» «Да», — ответила за всех Элли. «Список получился большой. Надо покупать клановое пространственное хранилище. На себе все не утащим. Но для этого нужно, как минимум, арендовать здание. В Вардане делать это бессмысленно. Мы не задержимся тут надолго. Но закупаться лучше в свободном городе. Ассортимент товаров здесь гораздо больше, чем во фракционных землях. Давайте разделимся». Предложил я. Чтобы и сильно не привлекать внимание, можно продать пока одну магическую карту. Скажем, магию порядка. Она нам точно не нужна. Полученные горы золота нам на первое время хватит. Элли останется на аукционе. Я так понимаю, нужно определенное время, чтобы освоиться и вникнуть в тонкости торговых дел? Девушка утвердительно кивнула. Эсту отправим в школу гладиаторов. Помимо смены профы, можно проплатить занятия с лучшим мастером. Тренировка будет не лишняя. Должны открыться профессиональные скиллы. Тао, то же самое, только у кузнеца. Ну а я отправлюсь в столицу фракции. Встречусь с хаосом и арендую нам клан-холл, Ну или куплю. Тут надо смотреть на месте. И не забудь зарегистрировать нас в турнире, напомнила Эста. И давайте уже откроем сундуки. А вы еще их не открыли? Удивился я. Мы решили, что надо сделать это вместе, улыбнулась Элли. «Открываем», — скомандовал я, как только все достали из инвентарей шкатулки из черного дерева. «Ты получил свиток заклинания, хаотический выброс. Ты получил комплект магической одежды редкого качества. Ты получил бронзовый ключ. Я было хотел разочарованно выругаться, ведь в сундуке редкого качества могло бы лежать что-нибудь посущественней. Но по восторженным взглядам друзей понял, что я явно чего-то не знаю». «Вот это фортануло!» Наконец, нарушила молчание Эста. «Можете пояснить для того, кто в танке?» — попросил я. «Заклинание, наверное, прикольное, но оно третьей ступени, и непонятно, когда получится его использовать. Одежду редкого качества тоже не нацепишь. Я еще даже не получил умения, позволяющее экипировать магическое оснащение продвинутого качества. А уж про редкое я вообще не говорю. Все дело в бронзовом ключе?» «Да», — тут же кивнула Элли. В эстере, когда игрок достигает сотого уровня, дальнейший прогресс останавливается. Чтобы получить возможность развиваться дальше, надо отыскать ключ соответствующего качества. Он является квест-стартером и дает доступ к цепочке заданий, после прохождения которых открывается возможность дальнейшей прокачки персонажа. Отыскать даже медный ключ достаточно сложно. На аукцион такие предметы вряд ли попадают, А если и попадают, то стоит очень дорого. Как много ограничений в этой игре, буркнул я. Шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на какую-нибудь заковыку, мешающую нормально играть. Я вообще не понимаю, почему здесь тусит столько народу. Пробиться с нуля практически нереально. Чем больше ограничений, тем лучше обменный курс игровой валюты Джей. просветила меня тень. Далеко не в каждом сайбер мире можно зарабатывать. А и пофиг, отмахнулась сеста. С удачей, трещащим по швам, распирающимся от золота кошельком, нас это все касается в меньшей степени. Спорить с позицией подруги не было смысла. С практически неиссякаемым источником дохода хорошо живется в любом мире. Главное грамотно распорядиться свалившимся нам на голову богатством и не спустить в унитаз, предоставленный высшими силами шанс. «Я не верю в существование богов, но не отрицаю кармические законы и ответку со стороны Вселенной за их нарушение. «Что с бонусными очками за ивент?» «Наверняка же друзья уже все узнали, так что легче спросить, чем залезать в меню самому». «Можно неплохо затариться зелиями без отката между применениями, а также свитками, повышающими количество получаемого опыта», ответила Элли. «Такие бонусы есть только у участников ивента». И продать их нельзя, но нам они пригодятся. Кстати, там всем не помешал бы буст к профессиональному опыту. Такие свитки тоже есть». «Отлично. Вещь полезная». Ответил я и залез в городское меню. «Так, за свиток плюс 50% к проф-опыту на 24 часа просят 30 бонусных очков. Возьму вам по три свитка, а остальные очки потрачу чуть позже». «Мне вряд ли в ближайшее время доведется помахать киркой». Оставив Тао и Эсту в номере, мы с Элли отправились на аукцион. Сначала разживемся деньгами, потом уже будем договариваться со школой гладиаторов и кузнецом, так что идти толпой нет никакого смысла. Элли изучила доступную информацию об аукционах. Рабам запрещено пользоваться телепортами самостоятельно, Они могут совершить переход только вместе с хозяином, а у акциона нет отдельного здания, все сделки проходят в специализированном виртуальном пространстве, а товар перемещается либо в инвентарь, либо напрямую в клановое хранилище. Причем совершенно неважно, где это самое хранилище, находится территориально. Забрать купленный товар можно только из того хранилища, куда попали предметы. У больших кланов имеется множество складов, расположенных в разных городах, и в обязанности штатных торговцев входит контроль за своевременным пополнением запаса согласно составленному лидерами списку. Серьезные кланы держат своих торговцев в наиболее крупных городах. Они находятся на связи друг с другом и мониторят интересующие клан позиции в режиме реального времени, чтобы выкупать лоты по наиболее выгодной цене. Оказавшись на площади, тут же открыл общее меню и, переключившись на вкладку аукциона, пожелал переместиться в специализированное пространство вместе с торговцем. Уже изнутри можно будет настроить доступ для Элли, и в следующий раз она сможет попасть на аукцион самостоятельно. Система удостоверилась, что по профессии Элли действительно торговец, и разрешила переход, содрав с нас за это действие целой золотой. Сумма не очень большая. Но мне стало понятно, почему многие игроки предпочитают часами торчать на центральной площади городов, чтобы распродать ненужный товар. Мы оказались в небольшой комнате, где имелось всего два кресла. Как пояснила Элли, это стандартный рабочий кабинет. Оттуда игроки могут просматривать выставленные на аукцион лоты, совершать покупки. Фишка в том, что без профессии торговец выставить свой товар на аукцион невозможно. Есть специальные трейдеры, но они просят приличный процент от сделки, поэтому на аукционе в основном работают клановые торговцы, а игроки-одиночки предпочитают продавать предметы напрямую другим игрокам, либо скидывать их городским NPC-вендорам. Цену NPC немного ниже, зато все происходит быстро и без лишних трат. А вот купить предмет можно без комиссии, ее платит только продавец. Единственное, остается плата за вход на аукцион. От профессионального уровня торговца многое зависит. Элли начала перечислять различные параметры, но я разбирался в теме слабо, поэтому запомнил лишь, что от левела профы зависит комиссионный процент от сделки в пользу аукциона. За полгода на разломе Элли прокачала профессию всего до девятого уровня. На сделках с бедными рабами-шахтерами удавалось получить лишь крохи опыта. Но сейчас ситуация должна в корне измениться, и уровни посыплются на девушку, как снег на голову. Ведь количество получаемого опыта зависит в том числе и от суммы сделки. «Грабеж!» — возмутилась Элли минут через десять, когда ознакомилась с возможностями, которые предоставляет ей профессия торговца. «За анонимный лот придется отдать 20% комиссии. Но это ведь с гарантией позволит нам сохранить имя продавца и клана в тайне? Да, продаваемый предмет просто исчезнет из инвентаря и появится у покупателя, никаких имен. Фиг с ней с комиссией, не обеднеем. Главное — сохранить в тайне, кто торгует картами. Готовь лот. Есть два варианта, тут же ответил Элли. Фиксированная цена или аукцион? Давай выставим карту с атрибутом магия порядка на торги и посмотрим, что будет. Скажем, начальная сумма 150 тысяч золотых, шаг по 50 тысяч, досрочный выкуп — миллион. Какой минимальный лимит времени? Экспресс-аукцион — один час. Годится. Держи карту. Пять минут напряженной тишины, в течение которых Элли подготавливал торговый лот и перепроверял систему анонимности. А потом девушка активировала свиток, увеличивающий количество получаемого профессионального опыта, и кивнула. Три секунды Элли окуталась белоснежным сиянием такой силы, что я чуть не ослеп. «Это что, лот выкупили за три секунды?» Проморгавшись, прочитал системное сообщение, в котором говорилось, что клановая казна только что пополнилась на 800 тысяч золотых. У меня в голове не укладывалось, что кто-то, заплатил в 10 раз больше системной стоимости карты. А если перевести потраченную сумму в кредиты, то получается, что только что игрок спустил в унитаз 3 миллиона кредитов. Понятное дело, что, скорее всего, покупатель заработал золото в игре, но того факта, что 1 миллион голды можно обменять на 3 миллиона кредитов, это не отменяет. А уж про то, какую сумму надо потратить, чтобы купить миллион золотых, не хочется даже думать. Мне сразу восемь уровней профессии дали. Не в силах скрыть изумление, прошептала Элли. И достижение. Торговля по-крупному. Ого, достижение уменьшает комиссия аукциона на 2%. Клану тоже достижение перепало. Просмотрев логи, проговорил я. Толстосум первого ранга называется. Теперь я могу открыть счет в любом банке, чтобы не рисковать потерей такой суммой. Что-то мне подсказывает, что мы продешевили. Не надо было ставить сумму досрочного выкупа. Ничего, в следующий раз будем умнее. В следующий раз еще больше расширила глаза Элли. «Джей, зачем нам продавать карты, которые могут усилить будущих игроков клана? Я не представляю, куда нам девать уже полученные деньги». «Золото? Никогда не бывает много», — философским тоном изрек я — по-видимому, заразился от тени. Не забывай, что нам надо заплатить за накачанные энергии магические ядра. И чтобы заинтересовать продавцов, придется предлагать тысяч по 150, а может и 200. Так что деньги улетят быстро. Только для второй ступени нам нужно 6 активированных ядер. Денег уже не хватает. А это только вторая ступень. Потом будет третий, четвертый и так далее. И что-то мне подсказывает, что для разблокирования следующих ступеней Потребуется уже не одно магическое ядро. За экономию времени нам придется платить, и с этим надо смириться. Сейчас мы не можем позволить себе прокачивать других игроков. Я тебя поняла, Джей. Выслушав меня, ответила Элли. Буду пробовать различные схемы реализации карт. Постараюсь сократить комиссию за счет повышения уровня профессии и умений. Начну с менее востребованных. Тут тебе виднее. Только оставь запас карт, для уже изученных атрибутов, чтобы мы смогли прокачать базовые показатели, когда достигнем 50-х уровней. Во всем остальном полная свобода. Разбирайся в тонкостях профессии, начинай шерстить аукцион по нашему списку. Как только куплю здание в столице фракции, можно будет начать делать покупки. Самое главное — максимальная анонимность. Я знаю, что стоит на кону, Джей, не волнуйся. «Я тебя не подведу». И тут Элли, которая, по всей видимости, устала ждать от такого тугодума, как я, первых шагов, подошла ко мне вплотную и поцеловала. Я машинально обнял девушку и прижал ее к себе, и на краткие мгновения мир со всеми его проблемами перестал существовать. Остались только мы, два подростка с поломанными судьбами, которых разделяет возведенный захватчиками барьер между двумя резервациями, но которые умудрились встретиться в виртуальной реальности и решили попытаться отгрызть у врага свой кусочек счастья. Не знаю, как долго длился наш поцелуй, для меня прошли часы, если не годы, но вот Элли отстранилась и сделала несколько шагов назад. Наши глаза встретились, и я невольно кивнул. А потом улыбнулся. Но «Ну, не умею я красиво говорить. Всегда боялся подойти к симпатичной девчонке. Мне было гораздо легче уйти в смертельно опасный поиск и всю ночь обследовать ветхое, рассыпающееся под натиском растительности здание с риском свернуть себе шею. «Я заберу тебя. Чего бы мне это ни стоило». Все же смог выдавить ей себя. «Верю тебе, Джей», — обворожительно улыбнулась Элли. «Мне пора заниматься делами. У нас еще будет время поговорить». Просто я хотела, чтобы ты знала о моих чувствах. Наша жизнь коротка, и в ней нет времени сомнения. — У нас будет вечность, обещаю тебе. Стиснув зубы от нахлынувшей ярости, проговорил я. Обняв на прощание Элли, я пожелал вернуться на центральную площадь Варданы. Моя девушка, проклятие, как же приятно ее так называть, имеет официальный статус торговца клана Кайбер поэтому имеет право оставаться на аукционе неограниченное количество времени. «Тауэста. Мы богаты. Гол тратить деньги», — написал я в кланчат. Друзьям потребовалось меньше минуты, чтобы спуститься из номера. Но за это время я успел залезть в торговое меню и отыскать самую подробную карту города. Удовольствие недешевое. Игрок с ником «Вульфстар» просит за копию карты аж 40 золотых, Но теперь нам больше не надо думать о деньгах. Туман, который за редким исключением окотывал весь город, исчез, я сразу понял, что покупка того стоила. Столь подробной карты мне еще видеть не приходилось. Игрок, что ее составил, явно знал, что делает. Но самая интересная его карта была интерактивной и содержала в себе информацию о каждом здании. Стоит мысленно навестись на определенную область, как тут же выскакивает подробная справка. Первой остановкой стал небольшой ресторанчик, располагающийся в нескольких минутах ходьбы от центральной площади. Составивший карту игрок оставил комментарий, что еду вкуснее, чем в сытом варлоке, найти в Вардане очень сложно. Ресторан специализируется на мясных блюдах, которые, помимо потрясающего вкуса, еще и повышают определенные параметры персонажа на весьма длительный срок. Прелесть игры в том, что можно поместить еду в инвентарь, достать через полгода, и она будет столь же вкусной и даже горячей. Так что я не стал мелочиться и заказал провизию с запасом. Наконец, можно оторваться за годы потребления в пищу бесцветной, почти безвкусной бурды в резервации. Единственное, попросил народ особо не светить свои запасы. Рабов не принято кормить в ресторанах. Какой же это кайф. В зубами в хорошо прожаренный кусок мяса. Понятия не имею, какому виртуальному животному оно принадлежало, но рекомендация составителя карты оправдала себя на все процентов. Даже вкус мороженого мерк по сравнению с этим шедевром кулинарного искусства. Друзья тоже оценили вкус. Эста так вообще не смогла подобрать. Ни одного цензурного слова. Вернувшись на главную площадь, я на минутку заскочил к Элли и сгрузил ей часть провианта, за что получил в награду поцелуй и, довольный как слон, вернулся к Эсте. Пора пристроить друзей к делу и отправляться на встречу с хаосом. В школе гладиаторов проблем не возникло. Она специально заточена на тренировку профессиональных бойцов и обучение здесь поставлено на поток тренер найдется на любой кошелек. Естественно, мелочиться не стал и оплатил смену профи для Эсты и усиленную тренировку сроком на сутки у лучшего мастера школы, что обошлось клану в каких-то 3000 золотых. Приличная сумма, надо признаться. Чтобы ввести их в игру, надо потратить 3 миллиона кредитов. Нет. Определенно покупать большие суммы золота очень невыгодно. Гораздо проще заработать и голду в игре. Наверняка не все так просто, как кажется на первый взгляд, и во всей этой системе есть смысл, но разбираться во всем придется постепенно. Кузнеца, которого выбрал Тао, пришлось уламывать не меньше получаса. Он оказался неписем, причем без оператора, и с весьма скверным характером. В итоге пришлось вывалить ему аж тысячу золотых, чтобы гном согласился обучить Тао а зам кузнечного дела. Напоследок забежал на арену и зарегистрировал друзей на турнире. Сольники начинают уже завтра, а бои троек начнутся через трое суток. Еще минус три тысячи голды, но я уже перестал считать деньги. Элли вошла во вкус, и казна клана к этому моменту перевалила за миллион золотых. Все, пора встретиться с фракционным боссом и попытаться выбить из него уникальный квест.